Пятое. Академические лекции. 1864-1865 годы. Это был медовый год моего счастья. За долгие годы мечтаний, стремлений, отчаяния я наконец попал в желанную среду и мог учиться обожаемым предметам. Сразу и крепко приковал меня курс научный. По уставу от 1859 года научный курс Академии художеств продолжался шесть лет. Делился он на три курса по два года в каждом курсе. На лекциях, которые я посещал без пропусков на всех трех курсах, я познакомился с кружком подходящих товарищей. Это все еще были безусые юнцы с тетрадками в портфельках. У них еще были свежие в памяти гимназии, где они не окончили курсы за Академию художеств. Для которых требовалось только четыре класса. К сожалению, почти все они готовились в архитекторы. Курс по математике и дальнейшее прохождение архитектуры требовали непременно установленных экзаменов и обязательных репетиций по специальным предметам. У живописцев всегда была какая-то фобия из-за обязательного образования и изучения научных предметов, и потому в нашем кружке, состоящем из одиннадцати человек, живописцев было всего три человека. Они все стремились вольно слушателей, где ничего кроме искусства не требовалось. Шестов, Лангваген, Иванов, Курзанов, Соколов, Англичанинс, Закцевич и другие готовились в архитекторы. Трегубов, Макаров и еще некоторые были живописцы. Сближение у нашему способствовал профессор истории Сидонский. Он смотрел на дела образования серьезно и в продолжении трех лет не мог окончить лекций об одном Египте. Между архитекторами это вызывало большой ропот, и на репетициях ученики всегда спорили с профессором, доказывая полную невозможность приготовиться к его экзаменам. Они брали для изучения самые полные исторические труды и не находили там читаного им на лекциях. Записывайте мои лекции. Звонко и желчно выкрикивал Седонский: "Не моё дело приспосабляться к вашим практическим требованиям. Или Академия художеств есть высшее учебное заведение, как я понимаю, откуда художники должны выходить образованными людьми, или это есть среднее учебное заведение, и тогда кончившее здесь живопись с образованием своим не выше обыкновенного маляра, пишущего вывески, не должно пользоваться привилегиями у высшего учебного заведения, приравниваемого к университету". Дружностью рядками сидели мы на первой скамейке поближе к профессору и писали, писали, как могли скорее. Собирались мы сейчас же после лекций у кого-нибудь из товарищей. Там прочитывали записки наши за профессором, и тот, кто умел бойко и грамотно записывать, восстанавливал по нашим запискам всю лекцию подпрочитанное. Её переписывали или каждый себе, или в двух-трёх экземплярах. Тогда по этим нашим запискам мы и готовились к репетициям сообща. Кто-нибудь читал вслух, а конспектом дома у каждого были его личные записки. Большей частью мы собирались у шестого. Мы любили его за бесцеремонную ласковость. Да что это, черти, приносите к чаю свои булки? Я не могу вас угощать всякий раз. Моей отцовской стипендии из Воронежа 20 рублей в месяц, и едва-едва хватает на одного меня. Были люди доровитые, бегло и бойко учились. Таким был Яша Лангваген. Красивая оголовка со светлыми кудрями, большие голубые глаза и звонкий, почти детский голосок так симпатично звучал на наших приготовлениях и легко запоминалось читанное им вслух. Почти все мы тогда забалтавались башлыками и заворачивались пледами поверх пальто. И я, как сейчас вижу живописные локоны Лангвагена, выбивавшиеся из-под его башлыка. У всякого из нас были излюбленные профессора. Сетонского, кажется, только я один ставил высоко и уважал во всём. Другие его ненавидели и изображали в карикатурах, как он сам засыпает на своих лекциях. Это не было выдумкой. Самое большое впечатление производили лекции Гримма. Он читал Ардира. Утром на улице горел тогда ещё фотоген. Американский свет-свет-свет, так над ним смеялись газеты. Он светил так тускло, что нельзя было разобрать даже вывески над лавкой. В академических коридорах было еще темнее. Только в начале да и в конце коридора светилась точка у стены, а посреди огромного узкого пространства приходилось шагать высоко, поднимая ногу, чтобы не споткнуться о какое-нибудь полено, оброненное из топняком. Коридор был наполнен газами, едко лезущими в нос и в глаза. Почти ощупью добираешься до аудитории. Архитектура. Тут ещё и тишина прибавляла таинственности, а самым таинственным явлением был профессор Грим. Молодое, ещё красивое, с острым носом лицо его было обрамлено гладкими седыми волосами. Рассказывали, что он посидел в одну ночь, когда ему пришлось бежать из-за границы, где рухнул мост, который он строил. Вот высокая, стройная фигура Грима с острым длинным мелом в пальцах правой руки. Он ходит таинственно и тихо всё по одному направлению, от кафедры к доске и обратно. Останавливается перед доской, долго, чисто и отчётливо чертит какой-нибудь гзымс из классических ордеров, римский или греческий. Вычерчивает особо параллелограммами схему размеров карниза, фриза и архитрава, делит их равными полудиамовыми линиями и методически повторяет монотонно. Карниз относится к фризу плюс архитрав, как минор к мажор, то есть как меньшая к большей части. Потом перебирает детально части игрым за в отношении золотого сечения: 5 к 3, 8 к 13 и 3 к 5. Черчение ордиров на изусть было обязательно и для живописцев. Все мы обожали Лаврова, профессора физики и химии. Посмеивались над Игорем Остаевым, который пересыпал свои лекции истории изящных искусств смехотворными анекдотами и мимическими движениями, которые он проделывал, взбираясь на пирамиду Хеопса в Египте. Очень боялись Томаса, профессора математики, и Малышева, профессора механики. Малышев ходил на деревяшке и с вереповы крикивал у чёрной доски, бросая убийственно грозные взгляды в нашу сторону. силы обратно пропорциональны плечам рычага. Но это я вам только говорю, а это я вам докажу. Тут на последней фразе голос его поднимался до командирского крика перед эскадроном, а косой глаз, обращённый в нашу сторону, совсем выкатывался из орбиты. При этом он немного пришептывал. Самые полные по численности слушателей были лекции Эдуарда Эвельда по русской словесности. Он был очень симпатичен и прекрасно читал. Любимыми авторами его были Гоголь. Он много читал из Мёртвых душ и С. Т. Аксаков. Добрый день, Степана Михайловича Багрова, не раз повторялся им. И он сознавался сам не раз. Ведь вот по дороге в академию я намеревался читать вам из Илиады Гомера, а здесь случайно развернул книгу Гоголя, не мог оторваться от него. На третьем курсе бывали ученики уже закончившие художественное образование, и только обязательство научного цензуза заставляло их продолжать учиться и сдавать репетиции. Им было уже по тридцать и за тридцать лет. Хорошо запомнилась мне фигура Макса Мисмахера. Он брил лицо, а густая шевелюра была как у Рубинштейна. У третьих курсников лица были так серьезные, что я боялся с ними знакомиться. При том же я бывал у них зайцем только когда у нас не было почему-то нашего профессора. А это, к сожалению, случалось частенько и даже с милым Эвельдом. Бывало, сидим, сидим, ждём, ждём, некоторые начинают петь. А пели у нас недурно. Этим особенно отличался Волков, брат нашего передвижника, её Волкова Александр. У него был недурный сладкий тенор, и он пел с большим чувством, скажите ей и другие романсы. В пятом часу темнело, ламп ещё не зажигали, и сидела, подвигалась к весне, и голос Волкова в сумерках был очарователен. Я был вольнослушателем. Вывешено было объявление от инспектора, что вольнослушатели, желающие перейти в ученики в конце августа и в начале сентября, могут держать вместе с учениками экзамены прямо на второй курс. Эта перспектива меня так обрадовала, быть равноправным учеником ничего не платить. Я отложил все и готовился, готовился. Все шло хорошо. Я учился с удовольствием и знал требуемое по программе на зубок. Из геометрии на первом курсе требовалось только лонгиметрия. Я бывал и на лекциях все того же Томаса. Все теоремы знал превосходно по запискам слово в слово. Но я был невежественно смел по провинциальному и самоуверен уже и умен, как истный провинциал. Например, в геометрии доказательства у меня казались совершенно ненужными, и я их выбрасывал. Что ж тут доказывать? Дело так ясно, что прямо смешно притворяться и требовать доказательств. В день экзамена у Томаса собралось много учеников. Кто переэкзаменовывался, кто, как и я, держал за первый курс алгебра и геометрию во второй курс. Томас подошел и ко мне. На горизонтальную линию опустить перпендикуляр. Отзвонил он мне и отошел к другим. Какая прелесть, какая лёгкая задача, думаю я. Вычистил чисто, жду профессора. Через некоторое время, после осмотра других учеников с их задачами, Томас подходит ко мне. Доказательство, говорит он повелительно и смотрит на меня своим серым непроницаемым взором, как будто думает о другом. Да ведь это так ясно, бойко отвечаю я и кротко с достоинством смотрю ему в глаза. Его отозвал кто-то из экзаменующих. Я опять жду. Вот опять Томас подходит. Ну что ж, вы стоите, пишите доказательство. И он опять отошёл к другим. Я опять жду. Вот досадно, думаю, отрывают. Томас подходит в третий раз. Доказательство, доказательство, выкрикивает он мне, как глухому. Ну, говорите доказательство. Да ведь это так ясно, что здесь и доказывать нечего, уже покорно, но стойко мямлю я. Его серые глаза увеличились втрое. Он обдал меня презрительным, уничтожающим взглядом. Вы понятия не имеете о геометрии, как-то даже прошипел он. Подошёл к моему экзаменационному листу и твёрдо начертил единицу. Только тут я понял, что дело моё пропало. Однако же я экзаменовался у других профессоров по всеобщей истории, по истории изящных искусств, по закону Божию, русской словесности, психологии, и у всех получал по четыре и даже по пять баллов. Вот было огорчение. Главное, опять надо платить двадцать пять рублей. По рисованию у меня шло прекрасно. Предсказание Ф.Ф. Львова не сбылось. На первом же экзамене стояла голова Юпитера, и я получил четвертый номер. Следующий месяц Александра Севера III, а за Люция Вера меня перевели в фигурный класс. Стояла фигура германника. Это было уже совсем невероятным. Впервые вся фигура. Я страшно боялся рабел. Всё скромно вырисовывал, фона совсем не тушевал. Тушёвка деталей была у меня весьма бледной. Рисунок казался одним контуром. Я думал уже, оправдается угроза Львова забьют на сотых. Но каково же было моё торжество. Товарищи ещё издали поздравили меня. Я получил за германика первый номер. И в эскизах, когда тема задавали, я тоже шёл хорошо. А за плачущего Иеремию на развалинах Иерусалима я также имел номер первый. Я всё собирался пойти к помощнику инспектора Полякова, просить о срочке взноса платы 25 рублей. Вольнослушателя: Да ведь вы же записаны учеником первого курса, объявил он мне. Кто извольно слушатели не выдержал прямо во второй курс того мы записали на первый курс. От этого счастья я бежал до квартиры как сумасшедший и напугал хозяев. Мне пришлось за то уже методически слушать курс Томаса, и я только тогда понял, что значит доказать подобие треугольников, теорему Пифагора и тому подобное. А у Эльвальда я всегда получал по пятерке. Он был, впрочем, очень добры и всем ставил удовлетворительные баллы. Самое страдательное лицо был священник Илья Денисов. Он читал историю церкви и закон Божий, и на его лекциях царила пустота. "Да вы хоть по очереди ходите", резонно обижался он. "Что ж я буду читать лекции пустым партам?" На своих лекциях, которые он читал без всякого красноречия, по своим запискам, он почти к каждому слову прибавлял слово "как бы".